Глава 18 Успокоившись немного после прочитанного в ноте протеста, император поинтересовался у Державина, который после просьбы монарха не отходил от него далеко. «Ну и что теперь делать? Лекарства у нас, естественно, никакого нет. Слушать о причинах своей болезни они не желают». Хотят нашей крови, не понимая, что и своей прольют немало. Переговоры? Но с кем? И о чем? «Первонаперво следует закон поменять», — напомнил Державин, стараясь говорить прямо в ухо монарху, чтобы больше никто не слышал. Но он при этом ловил подозрительные взгляды Орлова. «И министра обороны я бы послушал внимательно. У него новые данные пришли». Да знаешь, что он скажет, излишне громко сказал император, после чего достаточно точно изобразил Романова. Разбомбить к чертовой матери однозначно! И снова перешел на свой обычный голос. Меня же не простят за такое решение. Кто не простит? поинтересовался Державин, приподняв правую бровь. «Потомки! История!» — развел руками монарх, после чего тяжело вздохнул. «Никто не простит!» «Я вам открою огромный секрет!» — сказал на это Игорь Всеволодович. «Какое бы решение вы сейчас не приняли, найдутся те, кто вас не простит. Так что, кроме того, что я вам уже сказал, выслушайте мнение собравшихся и принимайте свое решение». Несмотря на то, что у Петра Алексеевича были новые данные по стычке на границе, которая еще пару дней назад была просто немыслима, первым слово дали Орлову, возможно, потому что от него точно знали, чего ожидать. «Полагаю», — поднявшись на трибуну, заявил Михаил Николаевич громким, почти песклявым голосом, «что все это одна огромная ошибка». Ну, не будет просвещенная Европа, приложившая огромный труд, чтобы и Россию вытащить из темноты азиатского варварства, просто так нападать на нас и чинить неприятности. Возможно, произошло недопонимание, которое надо обязательно уладить. Нужно говорить, не отвечать на провокации, а доказывать свою правоту. Другое дело, если окажется, что действительно кто-то из наших деятелей причастен к заболеваниям монарших особ, «Вот тогда нужно будет извиниться и, конечно же, выплатить полагающиеся репарации!» Конец его речи утонул в свисте. Не будь державен при императоре, он и сам бы дал понять, что не одобряет подобные речи. «Вот видите», — сказал монарх. «И что вы думаете, он такой один?» «Ничуть не бывало. Это распространенное мнение при моем дворе». Просто Орлов его высказал, а остальные смотрят, вокруг кого сколотиться. Следующим говорил Романов. Несмотря на то, что желваки его играли все так же интенсивно, речь он держал гораздо спокойнее. Плюс к этому он периодически показывал на экран за своей спиной, на котором выводились различные данные или визуализировалось то, о чем он рассказывал. «Итак...» Хмуро говорил министр обороны. «Пока мы с вами тут теряем время, как тыловые крысы, наши люди уже...» Он сделал ударение на слове «уже». «Теряют свои жизни». «Так на границе Варшавской губернии и Австро-Венгерской империи произошла попытка пересечения государственной границы пятью...» Он снова надавил на последнее слово. «Подчеркиваю, пятью магами!» «Вот, пожалуйста, можете полюбоваться, как все происходило», — Петр Алексеевич включил на экран запись с пограничной заставы. Съемка велась с нескольких камер, и картинка то и дело изменялась. Впрочем, основные события были понятны и без этого. «Извините», — сказал министр обороны. «Видео сырое, не смонтированное, поэтому будет скакать. И прикройте глаза на седьмой минуте». Но к этому моменту все уже забыли о предупреждении Романова, и только он сам прикрыл глаза, когда экран залила яркая вспышка. Даже император зажмурился от неожиданности. «Что это?» — спросил он, пытаясь проморгаться. «Магия огня», — пожал плечами Романов. «Но такой силы, что даже сложно предположить, какой маг это делал». Державин же, который тихонько снимал на телефон то, что транслировалось на экране, не был уверен, что дело исключительно в магии огня. Слишком уж через чур все это выглядело. Когда ролик закончился, Игорь Всеволодович скинул снятое видео внуку, рассудив, что в нынешних реалиях на утечку будет уже всем плевать. Сообщение от Никиты пришло практически сразу. Двое из нападающих магов-эфирники масштабировали заклинания. Наши уменьшили, а вражеские увеличили. Крайне доходчиво одним словом. Тем временем император впал в ярость от увиденного. «Это же сколько людей погибло за раз!» Негодовал он, словно не сам некоторое время назад требовал не нагнетать и подождать. «У вас вообще что с оснащением? На что деньги тратите, которые мы на оборону выделяем?» «На оборону и тратим!» — огрызнулся Романов, который не собирался становиться козлом отпущения. «Вы же сами предлагали не торопиться. Вот вам и так. Это хорошо, что я еще на свой страх и риск приказал осуществить переброску войск на Западный фронт. Да!» — он буквально вдавил это слово в окружающий его воздух. «Не на всех хватает самого современного оборудования и обмундирования!» Но переброска происходила экстренно, не все еще доехала до фронта, поэтому солдаты приняли бой в том обмундировании, в котором были. Как в целом у нас сейчас обстоят дела с укомплектованием армии? спросил Ярослав Иванович, понимая, что спрашивает совершенно не о том, о чем нужно. Романов тоже сморщился, но решил донести свою мысль, отвечая на этот вопрос. На данный момент армия укомплектована полностью, но. Все уже начали привыкать к тому, что некоторые слова он просто расстреливал на месте. «Это все прошлый век. Я просил разрешения на полное перевооружение, и вы мне отказали не далее как год назад. Таким образом...» Император хотел что-то вставить, но Петр Алексеевич просто отмахнулся. «Современными экзоскелетами Панцер 30 укомплектовано лишь 20% всех штурмующих подразделений». Лишь эта броня дает защиту от воздействий в диапазоне от абсолютного нуля до плюс тысяча градусов. Волна на видео достигла полутора тысяч градусов. И, как мы все видели, панцирь-3.0 справился даже с ней. А остальные 80% — поинтересовался император, постепенно понимая весь ужас своего безрассудства и беспечности, когда он не позволил Романову модернизировать армию считаю, что воевать ты не с кем, а вся воинственная риторика абсолютнейшая чушь. 50% оснащены панцирем 2.0, который выдерживает 500-700 градусов, и 30% панцирем 1.0, но ну, это уже совсем древняя модель. Она рассчитана градусов на 300, на 400 максимум. Да, печально, проговорил император. Какие прогнозы? Подразделения для защиты границ формировались в спешном порядке, но по принципу равномерного закрытия для всей длины границы. Это означает, что если по всей протяженности одновременно произойдут подобные провокации, то мы продержимся от силы пару недель. И то с учетом полного оголения границ в Азии, Арктике и... везде! Если же вы позволите мобилизовать всех аристократов с рангов выше шестого, то, возможно, четыре месяца и даже до полугода». «Продержимся до чего?» — не понял император. Ему вдруг захотелось, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы снова балы, беззаботная жизнь, гости из Европы. «Эх, как же такое стало возможным!» «До полной капитуляции, Ваше Императорское Величество!» Не дрогнув ни единым мускулом на лице, ответил Романов. «Как вы видите, нам нечего противопоставить подобной мощи». «А если я найду, что противопоставить?» Спросил Ярослав Иванович, понимая, что сама жизнь заставляет принимать его некоторые решения. «В любом случае потребуются удары по центрам принятия решений» оседлал своего любимого конька Петр Алексеевич. «Но с подобным оружием мы сможем перейти в наступление и победить. Сроки смогу обозначить только тогда, когда буду понимать, что за оружие в моих руках». «Понятно», — снова вздохнул император и подумал, что с этой привычкой пора завязывать. «У вас все?» «Не совсем», — ответил Романов и встал по стойке смирно. В дополнение к вышеуказанному хочу отметить флотилию из 42 кораблей в акватории Черного моря. Судя по всему, они готовятся ударить по Крыму и остальному Черноморскому побережью». «Чьи суда?» – коротко спросил монарх. «Все те же, объединенная Европа». Он открыл какие-то данные, чтобы свериться с ними. «То есть Османская империя не за них?» – с воодушевлением спросил Ярослав Иванович. «Османская империя весьма принципиальна», — со звериным оскалом произнес Петр Алексеевич. «Она за тех, кто выиграет. Что, впрочем, ей не мешает брать деньги за проход боевых судов в акваторию Черного моря». «Понятно», — император пожевал губу и оглянулся в поисках державина. Игорь Всеволодович увидел, что его ищут, и подошел ближе к монарху. «Ты говорил, что твой внук отправился в Крым к моей дочери?» Слишком громко, по мнению Державина, произнес император. «Пускай сейчас же собираются, и пусть он сопроводит ее в столицу. Негоже принцессе под ударом целой флотилии находиться». И уже гораздо тише добавил. «И пусть воспитанницу Донатовой не забудет прихватить по дороге». Именно эта неосторожность Ярослава Ивановича и спровоцировала дальнейшую катастрофу. Следующие полчаса ушли у императора и его пресс-секретаря Пискоструева, окружающих монарха-абсолютов и некоторых министров, включая Державина с Романовым, на то, чтобы составить короткое, но емкое обращение к нации. Наверняка люди уже чувствовали в воздухе надвигающуюся беду, А значит, молчать и делать вид, что ничего не происходит, нельзя. Обращение прервало передачи на всех без исключения каналах и звучало весьма тревожно. Дорогие россияне, сегодня мы с вами оказались перед лицом серьезных испытаний и тяжелых вызовов судьбы. Дело в том, что народы Европы, руководствуясь ошибочными, а зачастую и просто лживыми соображениями, решили объединиться против Российской империи, против нас с вами. Надо немного сказать, почему они это сделали. Дело в том, что в последнее время монаршие дома Европы постигла так называемая магическая чума, выражающаяся в отмирании клеток тела, начиная с кончиков пальцев, и вину за появление этой так называемой болезни хотят полностью переложить на Российскую империю. Однако вы должны знать, что это есть не что иное, как перекладывание ответственности за собственные промахи. Так называемая магическая чума появилась только после того, как наши западные партнеры решили внедрить у себя в странах систему телепортов, не удосужившись полностью ознакомиться со всеми побочными явлениями, одним из которых как раз и является болезнь, принятая ошибочно за магическую чуму. «Нас эта напасть не затронула по одной единственной причине, что мы вовремя отказались от опасной технологии, посчитав ее недоработанной и потенциально опасной, за что на меня и мою семью был совершен ряд покушений. Но теперь именно это нам ставят в вину. Сегодня на коленке сформированный Единый Европейский Союз Сопротивления выставил нам ультиматум». Мы должны в течение 48 часов предоставить им лекарство от магической чумы. В противном случае нам будет объявлена война. Просто прочувствуйте, из-за того, что у нас нет заболевших, нас считают виновными в появлении болезни. Кроме как горячечным бредом, такое заявление назвать сложно. В заключении сообщаю, что никакого лекарства или же противоядия против так называемой магической чумы у нас нет и быть не может, так как никакого отношения к ней мы не имеем. Пусть спрашивают у тех, кто устанавливал им телепорты. Вас же народ России, я прошу сплотиться. Вдоль всей границы с Европой возможны столкновения. Наша армия готова, и нет никаких причин поддаваться панике. Однако же я прошу всех, кто живет в непосредственной близости от границ, во избежание лишних жертв, покинуть свои дома и переместиться вглубь страны. Вся необходимая помощь во временной эвакуации будет оказана в полном объеме каждому. И помните, мы русские, с нами боги. Кто к нам с мечом придет, Тот от огня и погибнет. Варвара ждала меня в комнате с приглушенным светом. Она стояла у окна и смотрела вдаль на море. Пригласив меня войти, она по-прежнему стояла так, отвернувшись от двери. Я же решил, что сейчас не самое время для всяческих выяснений отношений поэтому надо быстренько привести все к какому-то знаменателю и плыть дальше. «Я тебя слушаю», — сказал я, присев на кресло у стола. Старинные письменные приборы и подсвечники делали его убранство старомодным, но достаточно стильным. Принцесса еще постояла для страстки у окна, а затем повернулась ко мне. «Я тебе стала безразлична?» — спросила она через половину комнаты а на меня почему-то нашло веселое и даже немного саркастическое настроение. «Нет», — ответил я совершенно искренне, с чего ты это вдруг решила?» «Ты не обнял меня толком, когда приехал». Она прошла от окна к столу и села напротив меня. «Не поцеловал, как будто я стала тебе неприятно». «Сказать ей или нет?» — проговорил я вслух, словно обращался к кому-то третьему находящемуся в комнате. «Что сказать?» — встрепенулась Варвара, озираясь по сторонам. «О чем? Ты с кем вообще?» «Ну, как бы...» Сначала я пытался подобрать слова, чтобы не обидеть принцессу, а потом плюнул. «В конце концов мы понимали раньше друг друга с полуслова». И если вдруг это время ушло безвозвратно, то зачем тогда это все? Ты в зеркало-то давно смотрелась. Стараясь туда не заглядывать без лишней нужды, — скривилась принцесса, потому что тут до нее, судя по всему, дошло, А почему у меня была такая реакция. «А ты же тоже!» — лицо ее просветлело, и я, наконец, увидел знакомые реакции на чужом лице. Я все время забываю, что выгляжу не так, и поэтому расстраиваюсь, что эмоции моих близких отличаются от тех, к которым я привыкла. «Нет, ну, допустим, я сделал вид, что пропустил мимо ушей ее речь. Я тебя и обнял, и поцеловал, и остальное. А потом вернуть тебе обличный облик начнется. Что о рыжей своей думаешь?» Я такой, рыжая моя, рыжая, ну, конечно. Нет уж, для меня-то сейчас незнакомый пирожок с любимой начинкой. «Пирожок?» — она умилилась моим словам, хотя я ожидал совсем иной реакции. «Скажешь тоже». «Ладно, я поняла. Извини, была неправа». И тут уже у меня челюсть отвисла. «Принцесса признала свою неправоту». Да ладно, быть такого не может. «Ну что, мир?» — спросил я, пытаясь сделать вид, что ничего особенного для меня не произошло. Нам столько всего предстоит преодолеть вместе, что ссоры внутри грозят успеху всего предприятия. «Тут соглашусь», — кивнула Варвара. «Но ты мне потом обещаешь рассказать все-все о происходящем?» «Как только это станет возможным, так сразу расскажу». Кивнул я, поднимаясь с кресла. «Обещаю». «Тогда мир, конечно. Извини, что встретила тебя так». Она тоже встала, положила мне одну руку на плечо, но обнимать не стала. Просто очень по-дурацки чувствую себя под этой иллюзией. Вали сейчас на принцессу, и то больше похоже. Но ведь в этом и был смысл, а? Улыбнулся я, беря ей за руку. В этот момент в дверь постучали. «Дети!» — раздался голос Беллы. «Император со срочным заявлением! Идите смотреть!» Мы переглянулись и двинулись к выходу из комнаты. Император, выступавший с трибуны в зимнем, как будто бы сильно постарел. Варвара смотрела обращение со слезами на глазах, но, кажется, не слышала ни единого слова. Ее больше заботил нездоровый цвет лица и мешки под глазами. Мы слушали обращение, вылавливая смысл между строк. Мне было совершенно ясно, что нас с Европой стравливают между собой. Но как это предотвратить, я не знал. Не знал и император, поэтому посылал сигнал всем разумным силам на Западе, если таковые еще остались. Когда речь закончилась, практически одновременно завибрировали телефоны у меня и у принцессы. Мне звонил дед, а он сейчас был при императоре, как я полагал, и помогал ему готовить это самое обращение, которое мы прослушали. Да и вообще помогал советом. «Привет», — проговорил я, отходя как ну, чтобы не мешать разговору Варвары. «Слышал императора. Вижу, информацию ты донес». «Донес, донес». Я буквально на расстоянии видел, как он оглаживает свою бороду. «И до тебя кое-что хочу донести. В аэропорт Ялты вылетел борт номер один, который вас заберет сюда. У вас есть примерно три часа, чтобы собраться и доехать до аэропорта». «Думаешь, в столице будет безопаснее?» — спросил я, прикидывая, как выстраивать оборону дворца. Хотя, с другой стороны, кто в здравом уме будет нападать на дворец? А кто в здравом уме будет подводить сборную с эскадру разных стран к Крыму? Да уж, в современных реалиях все попуталось, и наверняка сказать было что-то очень сложно. «Безусловно, будет безопаснее, чем под пушками десятков кораблей», — кохотнул дед. «Или ты их еще не видел?» «Видел, конечно». Ответил я и оглянулся, чтобы поймать на себе встревоженный взгляд Белла. «Хорошо, будем готовы». «Отлично». Дед, конечно, был встревожен, но сейчас находился в довольно-таки добродушном расположении духа. «Буду ждать тебя тут». Варвара дала отбой примерно в одно время со мной. «Отец звонил коротко, чуть ли не по-армейски», — сказала она. «За нами уже выслали борт». «Я знаю», — кивнул я, подходя к ней и беря за руку. «У нас три часа на сборы». Затем я обернулся к бабушке. «Белла, ты летишь с нами». «Это еще зачем?» — спросила та игриво грива щурясь. «Мне и тут неплохо, а в столице у меня запасов таких нет». «Затем», — сказал я нарочито серьезным тоном, «что я не хочу тебя тут под руинами искать». «Ладно, ладно», — та подняла руки, словно сдаваясь лечу с вами, но собраться мы не успели.